«Что страшного?» «Что страшного во внимании мужчин?» На этот вопрос сложно ответить женщине, которая никогда не была ими избалована. Поэтому Оксана отправилась к Жанне. Она знала, что найдёт её в монастырской библиотеке. Здесь царил полумрак. Солнечные лучи с трудом проникали сквозь узкие готические окна, затемнённые витражами. Откуда-то из-за высоких стеллажей донёсся сухой кашель. Оксана пошла на звук и увидела старуху-монахиню, склонившуюся над книгой. Через открытую форточку на стол падал свет. «Жанна?» — позвала Оксана. Старуха вздрогнула, и воздух, насыщенный книжной пылью, зашевелился. «Кто здесь?» — прошепелявила она. «Это я», — Оксана вышегнула из тени. Старуха прищурила слезящиеся глаза, пытаясь опознать гостью. «А, это ты?» — улыбнулась она беззубым ртом. «Я давно жду тебя». Она опять кашлянула. «Я уже прочитала почти все книги и готова уйти в твой удивительный рай». «Почти все?» «И даже написала свою», заговорщицки прошептала старуха. «Я знаю, что никому не суждено прочитать её, но...» Она нагнулась и, открыв ящик стола, достала тетрадь. «Надеюсь, до Бога дойдёт это письмо». «Почему же никому?» удивилась Оксана. «Историки обязательно прочтут твои мемуары». «Историки?» — засмеялась старуха. «Для историков я погибла на гильотине. Они напишут, что последняя королевская шлюха визжала и упиралась, когда ее тащили на эшафот, кричала, что она вовсе не та, за кого ее принимают, и умоляла палача повременить еще чуть-чуть». «Но как же?» — ведь та женщина сама согласилась и даже просила тебя об этой подмене. «Когда смерть далеко, кажется, что она не страшна, но когда она уже рядом...» Нестерпимо хочется жить, и никакой рай не может быть лучше жизни. Но почему же тогда ты хочешь уйти? Разве я сказала «хочу» я сказала готова. Льющийся в окно свет вдруг стал слишком ярким, словно с неба спустилась лестница. «Но у меня есть еще одна просьба», — спохватилась Жанна, отшатнувшись от слепящего луча. «Я хочу, чтобы в раю... Я хочу...» Она зашлась кашлем. Оксана обняла её за плечи и слегка помассировала грудину. Облако снова прикрыло солнце, и Жанна облегчённо вздохнула. «Эта книжная пыль сведет меня в могилу», — сказала она, утирая слёзы с морщинистых щёк. «Что ещё ты хочешь?» — напомнила Оксана. «Я хочу быть некрасивой», — затрясла головой старуха. «Нет, не так. Я не хочу быть красивой. Хочу быть обычной, как все». «Но почему? Тебе не понять». — схлипнула она. — Я не хочу быть игрушкой, не хочу быть вещью, предметом роскоши, как породистая лошадь, которая хвастаются друг перед другом, которую мечтают купить или хотя бы временно попользоваться. Я хочу ни от кого не зависеть. Я хочу сама зарабатывать на жизнь. Сама. Жанна, но... Монахиня прижала палец к губам. — Тсс, меня давно уже никто так не зовёт. Теперь я снова сестра Марье. Она тяжело вздохнула. Я ведь была Марией, пока муж не проиграл меня в карты. Ты всё ещё не можешь его простить? Простить? Что ты? Сможет ли он простить меня за те страдания, что я доставила ему? А ты-то в чём виновата? А как же? Разве стали бы слуги графа выслеживать его, плести интриги и вовлекать в эту игру, если бы им не нужна была я? Когда сильным миру из всего что-то нужно, они возьмут, независимо от того, желаешь ты отдать им это или нет. «Благородные сделают вид, что честно отняли у тебя желаемое, а подлецы заберут силой. Вот и вся разница». «Выходит, граф был благороден?» — улыбнулась Оксана. «Почему был?» — удивилась Жанна Мария. «Разве он умер? Разве нет? Ты вон уже древняя старуха, а он-то и вовсе...» Мария помотала головой. «Когда мне было восемь лет, ему на вид было около сорока. Когда мы встречались с ним в последний раз, он выглядел на те же сорок». «Как такое возможно?» Говорят, он знал малышкой Маркизу де Помпадуры даже Жанну Д'Арк. «Да ну, брось!» — засмеялась Оксана. «Не может же ему быть 400 лет?» Говорят, ему больше 500. Оксана недоверчиво хмыкнула. «Но больше 100 точно!» — кивнула Жанна. «Так с чего бы ему вдруг взять и умереть?» — пожала она плечами. «А где он сейчас?» «Он сказал, что уезжает в Россию». «В Россию?» в загадочную дикую страну, где по городам ходят огромные звери. Он называл их Урсы. В переводе с французского — «медведь». «Медведи», — улыбнулась Оксана. Я умоляла, чтобы он взял меня с собой, но он ответил, что взял бы, если бы я нашла шкатулку. Но я не справилась с заданием. Зачем я ему там такая бестолковая? Не переживай, кажется, я её нашла. «Правда?» Казалось, от радости старуха даже помолодела. «И что в ней было?» «Ничего, ерунда всякая. Что с ней дальше делать, не представляю. Кстати, у тебя же есть от неё ключ. Где он?» «Я отдала его». «Кому?» «Дочери». «У тебя есть дочь?» «Только цссс». Она родилась в результате нелепого греха моей юности, и, чтобы скрыть это, её удочерил брат моей матери. Она думает, что она моя кузина. Пока я была богата, я баловала её подарками. Перед тем, как меня осудили, я встретилась с ней и отдала ключ. К тому времени у меня больше ничего не было. Вздохнула Мария. «А своего мужа ты больше не видела?» «Нет», — грустно помотала она головой. «И очень жалею об этом. Надо было съездить к нему в имение, сказать, что я не сержусь, что... что я его понимаю и... попросить прощения». «Неужели ты вправду чувствуешь себя виноватой?» «Конечно». Меня ведь никто не неволил, я могла бы остаться с ним, если бы захотела, но я отказалась. Деревенской жизни я предпочла Версаль. «Значит, ты просто его не любила. В том-то и грех. Я вышла замуж не за него, а за его деньги, и тем самым разорила его». Она опять тяжело вздохнула и закашлялась. «Пойдем, ты попросишь у него прощения», — предложила Оксана. «Разве он еще жив? Это не важно. Мария кивнула и вокруг потемнело. Когда глаза привыкли к сумруку, они увидели атласную обивку кареты. Пахло навозом и сырой землёй. Жанна Мария высунулась в окно. Кругом была слякоть и серость. Карета безнадёжно застряла в грязи. «Где графский замок?» — спросила она у глазевшего на неё мальчишки. «Вот же он перед вами». Он указал пальцем на грубое каменное строение. «О боже, разве здесь можно жить?» Можно, если прибрать и протопить, но у графа нет на это денег. А где он живёт? Вон в том доме. Жанна Мария вышла из кареты. Неужели нельзя было застрять чуть ближе к этой лачуге? Проворчала она и, подняв подол платье, начала перепрыгивать через лужи. Они вошли во двор и увидели мужчину. — Здравствуй, — сказала Жанна Мария. Он обернулся. Рихард вздрогнула Оксана и открыла глаза.